Сауна. Потеть полезно для ума и тела. Именно поэтому я обычно ношу белье на плотном поролоне. И именно поэтому пишу эти строки, сидя в сауне. Она помогает расслабиться и избавиться от токсинов и очистить ум. Прочь все старое, дорогу новому. В сауне очень жарко. Я знаю, что должна потеть, но не вредно ли потеть так сильно? В рукавах моего халата уже лужи. Наверное, надо его снять, но я стесняюсь раздеваться перед незнакомыми людьми. К сожалению, большинство женщин в СПА не страдают стеснительностью. Я словно попала в коммуну нудистов. Не подумайте ничего, я никогда не была в коммунах нудистов, но подозреваю, они похожи на СПА. Много голых людей, и все наклоняются и растягиваются, словно готовятся к забегу. Я чувствую сжение в глазах. Не из-за того, что вокруг одни голые нет, хотя, возможно, отчасти и поэтому. Главным образом из-за жара. Когда я была маленькой, я как-то сунула голову в духовку, потому что хотела загореть. Так вот, эта сауна гораздо горячее той духовки. Я словно очутилась на поверхности солнца или внутри перца холопения. Говорят, сауна полезна для кожи. Об этом мне сообщила ассистентка ассистентки моего косметолога. А из телевикторины я только что узнала, что кожа – самый большой орган в человеческом организме. Когда ведущий викторины Алекс Требек произнес «самый большой орган в человеческом организме», я сначала выкрикнула «Нога!», разумеется, в шутку. То есть, на самом деле не в шутку, но все засмеялись надо мной, и я притворилась, что шучу. Иногда я так делаю, когда ляпну что-то не то, а все начинают хохотать, как будто я удачно сострила. «Ах, Элли, ну и умора с тобой», — говорят они. А я отвечаю, «Ну да, глупыши, опять попались». А потом срочно меняю тему. Наверное, я села слишком близко к печке. Вспотели даже ресницы. Мне надо попить и восстановить водный баланс. А обожаю огуречную воду, которую подают в спа. Она так освежает, будто маленький спа для рта. Интересно, почему огуречная вода на вкус намного приятнее рассола, хотя, по сути, оба напитка состоят из огурцов. Я люблю маринованные корнишоны, не поймите меня неправильно, но после массажа гораздо приятнее выпить огуречной воды. Другое дело после долгого рабочего дня. Бывает, сядешь перед телевизором, расслабишься и опрокинешь добрый стаканчик рассола. Кажется, я заболталась. Вообще-то я не пью рассол. Я все придумала. Кажется, от жары у меня начался бред. Хорошая новость. Если я упаду в обморок, на мне, по крайней мере, будет халат. А под ним лайкровый комбинезон, футболка и шорты. Плохая, но...